Глава десятая. Руби. Розовая надпись в ежедневнике словно смеется надо мной. Она напоминает о том, что нужно спросить у Боффорта насчет костюмов в викторианском стиле. Но мне совсем не хочется с ним разговаривать. На этой неделе у меня и без того была передозировка Джеймсом Боффортом, и я уже не могла дождаться выходных. С тех пор, как мы выбрали тематику для Хэллоуина, на заседаниях он вел себя крайне бестактно. Либо вставлял отвратительные комментарии, либо полностью игнорировал нас. И мне это было бы безразлично, если бы вчера мы не решили, что на афише должна быть парочка в аутентичных викторианских костюмах. И самый простой вариант «быстро». А главное, бесплатно достать такие костюмы, поискать их в огромных архивных закромах фирмы Боффорта. После заседания мы с лин бросили жребий. Кому просить Джеймса об этом одолжении? И я, естественно, проиграла. С тех пор я все думаю, как бы половче заговорить с ним об этом. Может быть, просто написать на почту? Тогда не придется просить костюмы у всех на глазах и нарываться на возможное хамство. Я захлопнула ежедневник и сунула его в рюкзак. «Можем поменяться», — предложила Лин, закидывая сумку на плечо. Затем взяла наши подносы, чтобы отнести на стойку возврата посуды. Я прикинула, будет ли лучшей альтернативой для меня выслушивать часовую лекцию Лексингтона о пожарной безопасности. «Погоди», — сказала Лин, когда мы вышли из столовой и направились к учебному центру. «Я передумала. Не хочу меняться». «Жаль» а я бы с радостью поменялась. Кампус утопал в осеннем золотистом свете, и листья на дубах меняли свой цвет на нежно-желтый или темно-красный. Да ладно, не так уж это и страшно. И это говорит та, которая завопила джек-пот, прослушав лекцию о противопожарных мерах? Она смущенно улыбнулась. Джеймс просто нестерпимо высокомерный. Я бы ему сказала так. До конца семестра он полноценный член нашей команды. Вот пусть тоже вносит свой вклад. Тем более мы сейчас воплощаем его же собственную идею. Да, к сожалению, идеи и правда хорошая. Я приложила школьный пропуск к двери учебного центра, и на ручке загорелся зеленый огонек. Я открыла дверь и пропустила лин вперед. Учебный центр – маленькое здание, которое использовалось только старшеклассниками. Сюда приходили, чтобы написать реферат или в спокойной обстановке подготовиться к выпускным экзаменам. Сегодня в одной из учительских состоится первое собрание группы, которая будет готовиться к предстоящему поступлению в Оксфорд. О! — тихо заметила Лин, когда мы вошли. Легок на помине. В аудитории было 20 мест, и здесь уже сидели Кешев, Лидия, Алистер, Рен, Сирил и... Джеймс. Еще пришли две девушки и парень, которых я знала только в лицо, и молодая женщина, по-видимому, наш инструктор. Только она одна с нами поздоровалась. Я ушла в угол подальше от компании Боффорта. Лин села рядом. Я на автомате достала ежедневник, разноцветные ручки и блокнот, купленные специально для этих занятий. Раскладывая принадлежности на столе, а все они должны лежать параллельно его краю, Я старательно делала вид, что высокомерной компании богатеев здесь нет. Я не хочу иметь ничего общего с Джеймсом, а с его друзьями и подавно. Но от мысли, что при поступлении обязательно придется конкурировать с такими, как он, с людьми из очень богатых семей, в которых все поколения учились в Оксфорде, мне стало плохо. Не знаю, что об этом думала лин Она, хотя и не была в компании Джеймса, но вращалась в этих кругах и дружила с Элейн Эллингтон и еще несколькими девочками, выпускницами прошлого года. Но потом ее отец ушел из семьи ради другой женщины, которая впоследствии оказалась брачной аферисткой. За один год он потерял все свое состояние. Был грандиозный скандал, из-за которого больше никто не хочет иметь дело с Вангами. Ни в бизнесе, ни в плане общения не даже в школе. Чтобы лины дальше могла учиться в Макстон-Холле, ее маме пришлось продать особняк и переехать в дом поменьше, вблизи Пемвика. И хотя они вдвоем теперь жили на площади в четыре раза больше нашей, для Лин такие перемены были настоящим шоком. Не только из-за того, что она в миг потеряла семью и прежний уровень жизни, но прежде всего из-за друзей. В основном лин держится так, будто ничего не произошло, будто так было всегда. Но иногда я замечаю тоску в ее глазах. Подозреваю, что она все же скучает по той жизни. Особенно, когда вижу, с какой грустью она смотрит на свободное место рядом с Сирилом. У меня уже давно возникли подозрения, что раньше между ними что-то было. Но всякий раз, когда я пытаюсь завести об этом разговор, лин тут же меняет тему. Не мне обижаться на нее ведь я и сама никогда не рассказываю о личной жизни. И тем не менее, иногда меня одолевает любопытство. Мой взгляд невзначай упал на Джеймса. В то время, как его друзья переговаривались и постоянно вертелись, он сидел на стуле, как каменный. Рэн что-то говорил ему, но я видела, что Джеймс не слышит. Интересно, из-за чего он такой угрюмый? «Рада всех вас видеть здесь». Начала инструктор, и я оторвала взгляд от Джеймса. Мое имя — Филиппа Уэйнфилд, но можете звать меня просто Пиппа. Я на втором семестре обучения в Оксфорде и не так давно прошла все тяготы поступления, поэтому знаю, каково вам. Рэн что-то буркнул, рассмешив Сирила, тот попытался скрыть смех за кашлем. Вероятно, они обсуждали красоту Пиппы. Волнистые русые волосы, коре и фарфоровое личико. Она выглядела как кукла. Красивая и дорогая. В ближайшие недели я помогу вам подготовиться к Thinking Skills Assessment и к собеседованиям. TSA – это двухчасовой тест, необходимый на некоторых специальностях. Он помогает университету выяснить, есть ли у вас необходимые способности и критическое мышление. В моем календаре тест стоит сразу после Хэллоуина, и я уже сейчас волнуюсь из-за предстоящих заданий. Пиппа полчаса объясняла нам, как построен тест и сколько времени у нас будет на каждое задание. Все это я и так давно знаю. Мне интересен не порядок прохождения теста, а то, как его сдать. Пиппа, словно прочитав мои мысли, хлопнула в ладоши. Давайте лучше посмотрим на примере, который может оказаться в тесте. «Мне очень помогло обсуждение вопросов с другими абитуриентами, ведь у каждого свой подход, и иногда это может пригодиться для ответа. Поэтому предлагаю сделать то же самое». Она раскрыла папку, достала стопку листочков и раздала их нам. «На второй странице вы найдете первый вопрос». «Ты?» — сказала она и указала на Рена, который опять перешептывался. «Прочитай, пожалуйста, вопрос». «С большим удовольствием», — ответил он, нагло улыбаясь. Первый вопрос гласит «Если вы можете назвать причину своих поступков, значит ли это, что ваши поступки рациональны?» Лин тут же подняла руку. «Руку поднимать не надо, у нас открытое обсуждение», — сказала Пиппа и кивнула Лин. «Все поступки имеют эмоциональную причину», — начала моя подруга. Хотя и говорится, что сперва надо подумать и найти разумное решение вместо того, чтобы слушать сердце. Но в конечном итоге мы все равно руководствуемся чувствами. Поэтому наши решения не рациональны Это было очень короткое эссе, заметил Алистер, и его друзья засмеялись. Все, кроме Джеймса. Тот заморгал, будто только что проснулся. Это тезис, который надо либо развить, либо опровергнуть, заметила Пиппа. Чтобы ответить на вопрос, нужно сначала определить значение слова «рациональный» в данном контексте. Неожиданно вмешалась Лидия. За ухом у нее была ручка, перед собой она держала лист с вопросом. На какое направление она собралась поступать? «Рациональность означает мысли или образ действий, обусловленные здравым смыслом», – пробурчал Кеш. «В этом контексте рациональность означает здравый смысл». «Сказала я. Но здравый смысл — это нечто субъективное. Как можно его определить, если у каждого человека свои правила, принципы и ценности?» «Я все же считаю, что у всех более-менее одинаковое представление об основополагающих ценностях», — возразил рэн «Я неуверенно пожала плечами». «Думаю, все зависит от того, кто тебя воспитывал, и каково твое окружение. Каждый из пеленок знает, что нельзя убивать других и так далее». «Если действовать исходя из этих принципов, тогда объективно это рационально», – возразил он. «Но не все поступки можно свести к этим принципам», – отметила Лин. «То есть, если я делаю что-то, что меня губит, но при этом знаю, что это не противоречит основному закону, то мои действия рациональны?» – спросила Лидия. Я озадаченно посмотрела на нее, но ее взгляд был прикован к листку. «Если это соответствует твоему пониманию здравого смысла, то да» ответила я после небольшой паузы. Из этого видно, насколько могут отличаться принципы у разных людей. Я бы никогда не стала по своей воле делать то, что может меня погубить. «Значит, твое понимание здравого смысла правильнее моего?» Лидия вдруг разгневалась. На ее бледных щеках проступили красные пятна. Я имею в виду, что, на мой взгляд, действие не может быть рациональным, если хоть кому-то вредит. Хоть тебе самому, хоть кому-то другому, но это только мое требование. А у тебя требования выше, чем у других людей, верно?» Я удивленно посмотрела на Джеймса. Он говорил так тихо, что я едва его расслышала. Вид у него уже был неотрешенным. Теперь он целиком присутствовал здесь, в этой аудитории, устремив на меня свой холодный взгляд. Я крепко сжала ручку. «Я отношу этот вопрос не к себе, а к тому факту, что каждый думает и действует по-своему. Предположим, я привел на вечеринку стриптизеров, чтобы устроить всем присутствующим приятный вечер», – медленно начал Джеймс. «Если следовать твоему пониманию вопроса, это решение однозначно рационально». В любую секунду моя ручка могла переломиться пополам. «Это не было рациональным решением, это просто аморально и мерзко». Такие слова, как мерзко, лучше не использовать ни в ИСЭ, ни в устном интервью, посоветовала Пиппа. Ты путаешь разноплановые вещи, горячее с зеленым, сухо произнес Джеймс. Вот, допустим, у тебя есть два предложения о работе. На одной ты будешь зарабатывать больше, но на менее оплачиваемой, возможно, станешь счастливее. Тут рациональнее выбрать ту работу, где больше платят, разве нет? Если рассуждать о здравом смысле на денежной основе, что в твоем случае, кстати, неудивительно. Меня переполняла энергия, и казалось, что в аудитории никого больше нет, кроме Джеймса. Он поднял бровь. Во-первых, ты сильно заблуждаешься. Во-вторых, выбрать высокооплачиваемую работу — это и есть рациональное решение. Почему же, позволю знать Он смотрел мне прямо в глаза. Потому что в этом мире ты никому не интересен, если у тебя нет денег. При этих словах... Я вспомнила простертые подошвы моих ботинок и продырявый рюкзак. Внутри неистово вспыхнула злость. Это зависит от того, кто тебя воспитывал. Что это значит? Спросил он. Его голос был пугающе спокойным. Я пожала плечами. Если тебе с малых лет вбили в голову, что без денег ты никто, неудивительно, что в твоем понимании здравого смысла в расчет берутся только деньги. Вообще-то это бога Мускул на его лице дрогнул. «Тебе лучше помолчать, Руби. В Оксфорде ты никому не сможешь затыкать рот. Возможно, там тебе придется привыкнуть получать отпоры и смириться с отказами, даже при том, что у тебя по-прежнему не будет проблем, ведь ты богат и только поэтому интересен миру». Джеймс вздрогнул, как от пощечины. В аудитории воцарилась мертвая тишина. Единственное, что я слышала, бешеный стук моего сердца, и глухой шум в ушах. В следующее мгновение Джеймс вскочил так резко, что стул опрокинулся и с грохотом упал на пол. Я затаила дыхание, когда он широким шагом вышел из аудитории и сильно хлопнул за собой дверью. Я сразу вернулась в реальность. Друзья Джеймса удивленно переглядывались, не понимая, что же, черт возьми, только что произошло. А на лице Лидии читался невыразимый шок. По спине пробежали мурашки. Придя в себя, я поняла, что сейчас сказала. Это к вопросу о том, как остаться невидимой. Вместо обычного разговора я перешла на личности, потому что Джеймс меня разозлил. И правильно он заметил, я сильно заблуждаюсь. И не стоило мне говорить ему в лицо такие вещи только потому, что он ведет себя как тупой подонок. Так что я ничем не лучше его. Что, черт возьми, на меня нашло?